Буква закона. Они приехали в Маерну неделю спустя. Рано утром, еще до завтрака, Генри отправился в банк, несмотря на проливной дождь. В просторном темном холе, в котором пахло чернилами и ценными породами дерева, было пусто. В такую погоду мало кто мог заставить себя выйти из дома пораньше. Клерки зевали и тихо переговаривались. Шум дождя снаружи заглушал их голоса. Генри подошел к одной из конторок. «Чем могу помочь, сударь?» — любезно осведомился клерк. Генри улыбнулся про себя. Политика Муэрнского банка обязывала клерков быть вежливыми с клиентом, вне зависимости от его внешнего вида и видимого благосостояния. Здесь часто встречали оборванцев, делавших огромные вклады под высокий процент и роскошно одетых вельмож, столь же внезапно объявлявших себя банкротами. Деньги, говорили здесь, могут водиться в любом кармане, если только он не насквозь дыряв. Именно поэтому клерка нисколько не смутила потрепанная дорожная одежда Генри, и он был так же безукоризненно вежлив с ним, как если бы знал, что перед ним стоит лорд Теннесси. «Видите ли», — начал Генри столь же вежливо, — «я здесь по делам своего друга. Несколько месяцев назад ему пришел вексель из вашего банка. Он просил меня удостовериться, что вексель подлинный. Имя? Инкер из Дорнберга». Клерк кивнул и отошел к высокому шкафу, стоявшему у него за спиной. Сначала он искал нужную книгу записей, затем нужную запись. Генри задумчиво рассматривал потолок. Он был высоким, в кессонах угадывались росписи, но были ли на них изображены львы или розы, Генри сказать не мог. «Так точно?» — подтвердил, наконец, Клерк, отрываясь от книги. «Банк Гика осуществил перевод в наш банк на имя Инкера из Дорнберга. Мы отослали вексель-адресату». «Гик!» — повторил Генри, внезапно утратив всю свою напускную любезность. Он выскочил из банка и побежал по мокрым пустым улицам. Когда Генри влетел в гостиницу, Ленни обстоятельно разъяснял трактирщику, что именно лучше всего приготовить на завтрак. «Ленни!» — крикнул Генри, вбегая. «Плевать на еду! Мы едем в Гик!» Ленни закатил глаза, но видеть это мог только трактирщик. Мы только приехали, мастер Рой. Одежда еще не высохла. Наплюй на одежду, пакуй все как есть. Ленни вздохнул. Мастер Рой, я готов исполнить любые ваши указания, но только после того, как вы поедите. Ленни, начал было Генри, но слуга смерил его таким взглядом, что он тут же замолчал. Генри знал, что когда Ленни смотрел так, спорить было бесполезно. Ну хорошо, сделайте нам что-нибудь самое быстрое повернулся Генрик трактирщику. «Яичницу скажем». «Конечно, сударь. Вам болтунью, глазунью, с беконом, овощами, гренками, самую быструю. Разумеется, в таком случае вам подойдет наша специальная яичница с особой добавкой». «Это с какой же?» — спросил Генри несколько рассеянно, думая уже о другом. Со скорлупой», — невозмутимо ответил трактирщик, удаляясь на кухню. Дорога из Муэрны в Гиг пользовалась дурной славой, но Генри это не волновал. Это была горная дорога. Он не мог поверить, что в горах ему может грозить какая бы то ни была опасность. Слишком хорошо он чувствовал себя здесь, даже сейчас, поздней осенью, под порывами почти ураганного ветра, который засыпал их мокрыми листьями и градом капель сотяжелевших темных ветвей. Поднявшись на высоту, дорога пошла ровно вдоль неглубокого ущелья, прорезанного узеньким ручьем. По обе стороны ущелья рос густой лес. Если бы не крутые склоны, могло бы показаться, что они едут по самому обычному ельнику. Но величественность самих деревьев, особенный, глухой и одновременно странно глубокий шум ветра в них, а главное — сам воздух, чуть разреженный и вместе с тем острый от разлитой в нем свободы, все это не давало Генри забыть, что он снова в горах. Он ехал, не замечая ничего вокруг, думая только о Джоан и постоянно вдыхая запах хвои, камней и вечности. Уже начало смеркаться, когда они наткнулись на ряд могил у обочины. Лень не остановился. 17, подсчитал он. «Что здесь могло произойти? Разбойники ведь не стали бы хоронить своих жертв». Генри пожал плечами. «В любом случае лучше тут не задерживаться», — заметил он, рассматривая могилы. Проехав несколько миль, Генри снова остановился и обернулся. У него появилось странное ощущение, какое-то непонятное беспокойство в районе солнечного сплетения, которое он никак не мог объяснить. Генри долго смотрел на дорогу за собой, но беспокойство лишь усиливалось. Наконец, он заставил себя повернуться обратно. «Что-то случилось, милорд?» — спросил Линни. Они с Генри условились, что он будет называть того «мастер Рой», но иногда привычка снова брала свое. Генри еще раз обернулся и вздохнул, затем тронул коня. «Нет, ничего. Едем». Он нашел ее. Вернее, он нашел ее счет в банке Гика, счет, с которого Джоан отправила перевод Инкеру через банк Муэрны. И в тот же день Генри арестовали. «Сколько раз мне нужно вам повторять, я не знаю, где она», — устало проговорил Генри. «Я сам ее ищу». Тогда откуда вы знаете про счет в банке? — Потому что мне сообщили про него в Моерне, не выдержал Генри. — Из чего она вообще вам сдалась? Это же дело лотарцев — ловить своих сбежавших преступников. — Моерный гик города побратимы, — гневно воскликнул сержант, — и помогают друг другу в борьбе с преступностью. Откуда вы узнали про то, что она была в моерне?", продолжил он допрос. Генри молчал. Ему не хотелось подставлять Инкера, а никакой убедительной истории придумать он не успел. Внезапно за дверью раздался шум, крики, и в комнату ворвался Ленни, тщетно удерживаемый стражником преклонных лет. «Сударь, этот человек!» — Ленни показал на Генри. «Лорд Теннесси, мой господин! Я требую, чтобы вы немедленно его отпустили!» Генри сокрушенно вздохнул. Ленни моргнула тут же сник. «Милорд, простите, я забыл». Сержант внимательно смотрел на Генри. «Лорд Теннесси? Тот самый Лорд Теннесси?» Генри обреченно усмехнулся. «Вряд ли вы поверите, если я начну отрицать. К тому же, если вам нужен именно Лорд Теннеси, вы с тем же успехом можете схватить любого, кто так представится, для выполнения плана и общей отчетности». Сержант вытаращился на него, затем подозвал стражника, который все еще держал за рукав расстроенного Ленни, и шепнул тому что-то на ухо. Стражник поспешно вышел, сержант снова посмотрел на Генри. «Если вы впрямь, лорд Теннесси, это все меняет!» — серьезно заметил он. «Ну, конечно», — мрачно пробормотал Генри. «Разумеется, лорд Теннесси представлял для них куда больше интерес, чем сбежавшая латарская катаржанка». Дверь отворилась, и вошел молодой мужчина с печальными блеклыми глазами и звитыми кудрями до плеч. «Ваша светлость! Кажется, вам крупно повезло!» — обратился к нему сержант. «Чарли?» — выдохнул Генри. «Здравствуй, Генри!» — кивнул лорд Харли Оксборн, причем выражение его глаз стало как будто еще печальнее. «Значит, вы забираете его, милорд?» — с явным удовлетворением уточнил сержант. «Да, совершенно верно», — кивнул Чарльз. «Забираешь меня?» — переспросил Генри. «Арестовываю, если быть точным». «Не понял». «Генри, тебя уже неделю разыскивают по всей стране». «Неделю?» — недоуменно переспросил Генри. «Он считал, что его разыскивали последние три года». обвинению в убийстве принцессы Джоан», — спокойно ответил лорд Харли Оксборн, не обращая внимания на тон Генри. «Уарсингтон выпустил указ. Он оставит тебя под арестом, пока не будет выбран новый король». «Выбран? А что случилось с Джоном?» «Умер», — равнодушно заметил Чарльз. «Идем. Мне еще вести тебя через всю страну». Лень не позволили сопровождать Генри. Лорд Харли Оксброн считал себя просвещенным, лишать человека единственного слуги казался ему жестокостью несовместимой с понятием человеческого достоинства. Генри едва ли нуждался в помощи лени В отличие от Чарльза, он способен был отходить ко сну и вставать с постели без помощи лишней пары рук. Однако компания слуги первые несколько дней оказалась более чем нужной, потому что с ним Генри мог говорить, и говорить откровенно. Чарльз наотрез отказался объяснять, почему Генри обвиняет в убийстве принцессы, ссылаясь на тайну следствия и прочие юридические условности. Первое время он даже уходил от ответа на вопрос, означает ли это обвинение, что ее нашли мертвой. Однако что-то в глазах Генри смогло пробиться даже сквозь меланхолию Харли Оксборна, и в конце концов он неохотно признал, что пока еще нет. Генри не знал, верит ли бывший друг детства в его невиновность, но это было неважно. Он пытался убедить себя, что они просто ошиблись, что она жива. Все остальное, по сравнению с этим, не имело значения. Чарльз неохотно делился всем, что касалось дальнейшей судьбы Генри, но зато готов был во всех подробностях рассказывать о положении в стране, расстановке сил внутри элит и состоянии экономики. Повествование выходило увлекательным, но не веселым. Большая часть юга страны была захвачена крессами, Формально они пребывали там в качестве сторонних миротворцев, но фактически аннексировали всю территорию между Инном и Стетом. Первый лорд Уорсингтон по закону стал регентом, и пока что ему удавалось держать власть в своих руках, но было совершенно непонятно, кто может стать следующим королем. Ситуация была беспрецедентной. На протяжении двенадцати поколений род Дейлов исправно производил на свет мальчиков, решая раз и навсегда вопрос наследника задолго до смерти действующего правителя. По законам Инландии было бы достаточно и девочки, дочь короля точно так же могла наследовать престол. Однако сейчас, судя по всему, в живых не осталось ни одного прямого наследника. Тех же, кто имел на трон косвенные права, было слишком много, чтобы среди них можно было выделить однозначного кандидата. Почти каждый пэр состоял с королевской семьей в разной степени родства. Количество же потомков внебрачных детей того или иного монарха не подлежало исчислению. Генри слушал Чарли и думал о Джоан, о том, что где бы она сейчас ни скрывалась, рано или поздно известие о смерти брата дойдет и до нее. Что она будет тогда делать? И что сделают с ней, молодой наследницей, которую вот уже семь лет никто не видел при дворе? В начале зимы Харли Оксборн доставил Генри в столицу. Чарльз повел своего арестанта прямиком к регенту, но Уорсингтон не мог принять их, а у Чарльза были в городе дела. Поэтому Генри отвели в камеру — одно из нескольких просторных помещений в полуподвале замка, в которых содержались самых важных государственных преступников. Камера была обставлена скромно, но с достоинством. Последний раз мебелью такого качества Генри пользовался у себя дома, в Тенгейле. Та же спальня Клары не могла соперничать в удобстве и дороговизне с камерой королевского узника. Генри невольно улыбнулся и не без некоторого удовольствия растянулся на широкой кровати. Уорсингтон пришел только под вечер. Генри, успевший задремать, резко вскочил от громкого скрипа и скрежета, обитой железом двери. В комнату вошел пожилой мужчина с высоким лбом, подчеркнутым обширной лысиной и настороженными глазами. «Здравствуй, Генри», — вежливо произнес регент и тут же нахмурился. Это были основные черты Уорсингтона — вежливость и хмурость. Двумя другими, насколько Генри помнил, были педантичность и неукоснительное следование букве закона. Это вселяло и надежду, и беспокойство. С одной стороны, Генри знал, что Уорсингтон не осудит его, если у того не будет на руках неопровержимых доказательств его вины. С другой стороны, если Генри не предоставит доказательств своей невиновности, то вряд ли его отпустят. «Ну что ж...» — вздохнул Уорсингтон мрачно, опускаясь на самый краешек стоявшего в противоположном углу кресла. — Я полагаю, ты уже знаешь, почему ты здесь. — Я не убивал ее, — сказал Генри Тихона уверенно. — К сожалению, ты не можешь этого доказать. — Но ведь и вы не можете доказать, что я ее убивал. — Я могу доказать, что у тебя было больше возможностей, чем у кого бы то ни было. — Я не убивал ее. — повторил Генри, начиная раздражаться. «Ты единственный, кто знал, где ее найти», — покачал головой Уорсингтон. «И потом, я знаю, ее отец, король Джон, четко дал тебе понять, что за жизнь и здоровье принцессы ты будешь отвечать своей головой. У меня нет полномочий лишать тебя головы, но зато есть законные основания ограничить ее свободу». «Король Джон сам отказался от своей дочери, как только ему подвернулась такая возможность», — тихо, но зло возразил Генри. «Сомневаюсь, что после этого он все еще был вправе возлагать на кого-то другого ответственность за нее». Уорсингтон снова нахмурился. «Безответственность других не дает нам право тоже нарушать собственные обязательства», — заметил он. «Скорее наоборот». Там, где другие оступились, следует быть особенно внимательным. Генри молчал. Отчасти от бессильной злобы, отчасти потому, что регент был прав. Генри вел себя безответственно и знал это. «Прощай, Генри». С этими словами Уорсингтон вышел, и дверь с тяжелым грохотом захлопнулась. Генри долго смотрел на пламя свечи, которую регент принес с собой. Оно опускалось все ниже, пожирая мягкий воск, а затем мигнуло и погасло. И наступила тьма.